Способ передачи учения Рерихам. 28 августа 31 Между прочим, такому сознанию следовало бы задать вопрос, если он иудей, то как он относится к утверждению его описаний, что Моисей получил свои 10 заповедей именно «from the clouds» даже еще при громе и молнии. Речь идет об одном из оппонентов живой этики, неверящем в возможность телепатического общения с учителями и иронически отзывающимся о способе получения текстов этого учения, как он писал «from the clouds», то есть «из-за облаков». А как получали свои откровения все ветхозаветные пророки и цари, разве не «from the clouds»? Не нам указывать Иудею на все места в его законе, свидетельствующие о таких откровениях «from the clouds». Если же он христианин, то он должен знать, что христианство утвердилось как закон и религия именно благодаря посмертным явлениям Христа, женщинам и ученикам, и, главным образом, благодаря его посмертному учению, дававшемуся им в верхней горнице, где собрались его ученики, и он, появляясь внезапно среди них, поучал их тайнам потустороннего мира». «Но, может быть, он магометанин?» «Тогда мы напомним ему, что и Магомет...» Получил свое откровение на горе Хира, тоже «From the clouds», которыми был окружен его ангел-вестник. Да, нужно просто побольше знать. Но мы, вполне признавая, вернее, зная о возможности сообщений с миром потусторонним, тем не менее в нашем случае настаиваем на получении наших книг не «From the clouds», от каких-то небожителей, а именно от «Махатм», или братьев, носящих физическую оболочку и занимающих на Земле определенное место. Потому и интересуемся так всеми опытами по передаче мыслей на расстояние, которыми заняты сейчас в одной Америке уже до сорока профессоров во главе с доктором Райном. Не говоря о других выдающихся европейских ученых. Великий Платон говорил, мысли правят миром. Теперь профессор Комптон, высказав предположение о нахождении действенной разумной силы за каждым феноменом природы и о действии мыслей на материю, заканчивает свой труд следующими замечательными словами «Возможно, что мысли человека являются самым важным фактором мира». Итак, начав с воздействия идеологии мысли, мы приходим уже к постижению механики мысли. Так, родные, собирайте, где только можете факты и научные доказательства, касающиеся психической области и о растущем интересе к ней.